Железное здоровье Холмса несколько пошатнулось от тяжелой напряженной работы. Тем более, что сам он совершенно не щадил себя. В марте месяце доктор Мур Эгер с Харли-стрит, который познакомился с Холмсом при самых драматических обстоятельствах, о чем я расскажу как-нибудь в другой раз, категорически заявил, что знаменитому сыщику необходимо временно оставить всякую работу и как следует отдохнуть,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 Курнуэльского полуострова. Этот своеобразный край как нельзя лучше соответствовал угрюмому настроению моего пациента. Из окон нашего беленого домика, высоко стоящего на зеленом мысе, открывалось все зловещее полукружие залива Маунтс-Бей, известного с незапамятных времен как смертельная ловушка для парусников. Скольких моряков...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 Сестра и братья сидели вокруг стола точно в тех же позах, как он их оставил. Перед ними еще лежали карты, но свечи догорели до самых розеток. Сестра лежала в кресле мертвая, а с двух сторон от нее сидели братья. Они кричали, пели, хохотали. Разум покинул их. У всех троих и у мертвой женщины, и у помешавшихся мужчин на лицах застыл невыразимый страх –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 «Но сначала, мистер Мортимер Тридженис, я хочу задать вам несколько вопросов». За все это время тот не произнес ни звука, но я заметил, что внутренне он встревожен куда больше, чем суетливый и разговорчивый священник. Лицо его побледнело, исказилось, беспокойный взгляд не отрывался от Холмса, а худые руки сжимались и разжимались. Когда священник...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 Она лежала в кресле, перевесившись через ручку, а на лице ее застыло это самое выражение ужаса. Джордж и Оуэн на разные голоса распевали песни и бормотали, как два каких-нибудь рангутанга. О, это было ужасно. Я еле выдержал, а доктор побелел, как полотно. Ему стало дурно, и он упал в кресло. Хорошо еще...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 Зато в самом же начале произошел случай, который оказал на меня самое гнетущее действие. Мы шли к месту происшествия по узкой извилистой проселочной дороге. Увидев тарахтящую навстречу карету, мы сошли на обочину, чтобы пропустить ее. Когда она поравнялась с нами, за стеклом метнулась оскаленная,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 где их постигла такая странная судьба. Это был просторный, светлый дом, скорее вилла, чем коттедж, с большим садом, где благодаря мягкому корнуэльскому климату уже благоухали весенние цветы. В этот сад и выходило окно гостиной, куда, по утверждению Мортимера Триджиниса, проник злой дух и принес столько несчастья хозяевам дома. Прежде чем подняться на крыльцо,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 Хотя тонкие черты ее смуглого лица Хранили печать ужаса Последнего ее ощущения при жизни Из спальни мы спустились в гостиную Где произошла эта невероятная драма В камине еще лежала зола На столе стояли четыре оплывшие Догоревшие свечи И валялись карты Стулья были отодвинуты к стенам К остальным предметам никто не прикасался Холмс Легкими быстрыми шагами обошел комнату. Он садился на стулья, двигал их и расставлял так, как они стояли накануне. Он прикидывал, насколько виден сад с разных мест. Он осмотрел пол, потолок, камин. Но ни разу я не заметил ни внезапного блеска в его глазах, ни сжатых губ, которые подсказали бы мне, что в мозгу его мелькнула догадка. «Зачем топили камин?» – спросил он вдруг. «Разве весной топят в такой небольшой комнате?» Мортимер не пояснил, что вечером было холодно и сыро, поэтому, когда он пришел, затопили камин. «Что вы собираетесь делать дальше, мистер Холмс?» – спросил он. Улыбнувшись, мой друг положил руку мне на плечо. «Знаете, Ватсон, пожалуй, мне снова придется взяться за трубку». и снова вызвать ваши справедливые упреки», — сказал он. «С вашего разрешения, господа, мы вернемся домой, ибо я не рассчитываю найти здесь что-то новое. Я проанализирую все известные факты, мистер Триджинис. и если мне что-нибудь придет в голову, немедленно извещу вас и священника. А пока позвольте пожелать вам всего доброго». Вернувшись в полду коттедж, Холмс погрузился в сосредоточенное молчание. Он сидел с ногами в глубоком кресле, весь окутанный голубыми клубами табачного дыма. Его черные брови сошлись к переносице. Лоб перерезала морщина. Глаза на изможденном лице аскета уставились в одну точку. После долгих раздумий он отбросил трубку и вскочил,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 то его брат заметил какое-то движение в саду. Это странно, потому что вечер был темный, шел дождь. Если тот, кто собирался напугать этих людей, хотел, чтобы его заметили, он должен был прижаться лицом к оконному стеклу, а под окном широкая цветочная грядка и ни одного отпечатка ног. Трудно вообразить, как мог незнакомец при этих обстоятельствах произвести столь жуткое впечатление,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 сидеющая голова, почти достающая до потолка, золотистая борода с проседью, пожелтевшая у губ от неизменные сигары, эти приметы были отлично известны и в Лондоне, и в Африке и могли принадлежать лишь одному человеку — доктору Леану Стеррендейлу, прославленному исследователю и охотнику на львов. Мы слышали, что он живет где-то поблизости —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 Что касается вашего вопроса, то я могу ответить, что мне еще не вполне ясна суть дела, но я твердо рассчитываю добиться истины, вот пока и все. Не могли бы вы сказать, подозреваете ли вы кого-нибудь? На это я вам не могу ответить. В таком случае я пришел напрасно. Не стану задерживать вас более. Знаменитый путешественник большими шагами вышел из нашего домика, изрядно раздосадованный. Вслед за ним ушел и Холмс.